Трудность предсказания. Торговля фьючерсами – это распоряжение рисками. А если вы приобрели фьючерсный контракт, на вас эти риски никак не влияют. Кризис не ваша проблема, потому что цена уже закреплена, и это безопасно из-за ежедневных перерасчетов маржи. Не надо волноваться, что вторая сторона соскочит или обанкротится, она уже заранее внесла все возможные убытки на свой счет. Спекулятивные риски учтены и уничтожены. За это не грех и заплатить. Напоследок надо рассказать о финансовых фьючерсах. Расскажу о рынке фьючерсов на S&P 500, индексных фьючерсах. По ним вы должны поставлять не нефть, не рис или зерно, а должны вы покупателю индекс. Как можно отгрузить индекс из 500 акций? Есть процедура, называется cash settlement, урегулирование наличностью. Вместо того, чтобы приехать на склад с полными грузовиками зерна, ты приходишь на стрелку с деньгами, потому что никаких акций от тебя и не ждут. Хотя на некоторых фьючерсных контрактах, например на золоте, всегда есть физический запас, который никогда не истощается, золото всегда есть в закромах, поэтому вообще его график не так уж интересен, особенно в долларах, вот в серебре или в рублях другое дело, постоянно на новые мысли наводит. Сколько стоит складирование акций? На самом деле, оно не просто ничего не стоит, а даже и наоборот, дает доход. Ведь если ты покупаешь акцию, она еще и дивиденды приносит. Формула там точно такая же. Но должна ли быть цена фьючерса выше или ниже спота, не всегда понятно. Ведь она зависит от того, выше ли безрисковая ставка нашей дивидендной доходности или ниже ее. На данный момент, на короткий срок, ключевая ставка ниже. Дивы – это порядка 2% годовых, а ставка в США и во многих развитых экономиках сейчас немногим выше нуля. Поэтому на коротком горизонте можно ждать, что цена фьючей на индекс будет ниже, чем цена спот. Но на длинном горизонте все будет наоборот. Но с этим рынком все относительно ясно, акции то на складах всегда будет в избытке. Это означает, что кривые для индексных фьючей не так интересны, как для нефти. Все, что они отражают, это справедливую стоимость. Никак не нефть, где постоянно то курды, то теракт, то танкер затонул, то всплыл обратно. Все постоянно меняется. Поэтому в некотором роде фьючерсы на S&P 500, они не про будущее. Не надо совершать наивные ошибки, глядя на график фьючей S&P 500, предсказывать рынок. Так не получится. Индекс предсказать трудновато, а фьючерсная кривая лишь отражает справедливую стоимость индекса.